Глава пятая. «Мои богатые одногруппники». В один свежий осенний день Джиюн уже с самого утра была по уши занята. Она отвела Бёре в садик, вернулась домой со скоростью света и открыла шкаф с одеждой. Она доставала вешалки и складывала их на кровати. Со стороны это выглядело так, будто бы она в торопях собирает вещи, чтобы сбежать. Достав пять-шесть вешалок с одеждой, Она закрыла шкаф и подошла к большому зеркалу. А теперь можно начинать дефиле. Джиюн брала каждый наряд и прикидывала, как он будет на ней смотреться. В первую очередь она выбрала платье. Плесированная юбка горчичного цвета с аккуратными складками изящно развивалась. Такое носят только старики. Джиюн закончила бубнить себе под нос и взяла второй наряд коричневую куртку и штаны с белой футболкой. Приставила его к подбородку. Нет, не то. Выглядит хорошо, но смахивает на рабочую форму. Следующие в очереди — джинсы и футболка ментолового оттенка. Слишком обыденно. Она попробовала примерить темно синюю куртку с длинными рукавами и белую хлопковую блузку с длинным бантом на шее. А так получается слишком аристократично. Что-то мне совсем нечего надеть. Теперь она попыталась скомбинировать короткую куртку белого цвета и черные брюки. Вдруг Джиюн резко подняла голову и взглянула на настенные часы. У нее оставалось меньше получаса. Ей нужно было поскорее выбрать наряд. «Может, это...» Джиюн посмотрела на футболку с вышивкой Пэрис. Решено: сегодня надену тебя. Она надела и жемчужные сережки, которые ей подарили когда-то на годовщину свадьбы, кольцо и часы. Всякие металлические безделушки придавали Джиюну уверенности в себе. Она закончила с волосами и начала аккуратно наносить макияж. Джиюн, как и все другие мамочки в районе, хорошо умела завивать ресницы осталось только нанести тушь и все готово Джиюн! сюда помахали ей друзья сидевшие за столиком у окна Еще только утро а они уже все такие нарядные словно лебеди которые изящно вынурнули из воды и предстали перед окружающими Каждый вторник на третьей неделе сентября Джиюн собирается с одногруппниками дата всегда одна и та же поэтому приходят всегда все. Один-единственный день в году, когда можно спокойно отвлечься от бесконечной рабочей суматохи или возни с детьми. Они всегда встречаются в бранч-ресторане, который находится посреди леса в Квачхоне. Город рядом с Сеулом. Здесь круглый год красивый сад, подают отменную пиццу прямо из печи и салаты из свежих овощей. Кроме того, здесь есть травяной чай из выращенных дома трав, Местный фирменный напиток. А если повезет с погодой, то и вовсе складывается впечатление, что это аристократичные посиделки в саду в Англии. А главное, можно спокойно поесть в уединении. В университете Джи Юн училась на факультете английской филологии, и все люди на этой встрече учились там же. С их выпуска прошло уже 10 лет. Когда-то, когда им всем было по 20, они мечтали об одних и тех же вещах, Вместе ходили на лекции, а теперь у каждого своя жизнь, не похожая на жизнь других. Кто-то заведует своим кафе, два человека, включая Джиюн, работают в офисе, одна подруга — домохозяйка в богатой семье мужа. Умом среди них блистала Сайон. Сейчас она по франшизе управляет кафе. В университете она была очень прилежной, совмещала работу с учебой и умудрялась получать стипендию. В Корее практически вся система высшего образования платная, поэтому и стипендии бывают только для тех, кто отличается выдающимися успехами. Ой, знаете, я во время подработки в университете весь мир поняла. Помните то кафе? Деревня, которой любовался Шагал? Его администратору тогда было за 30. Она не училась в университете. Ей просто подарили это кафе родители и она на нем зарабатывала на жизнь. Только иногда приходила рассчитывать деньги, в основном просто отдыхала там. Всем занимался менеджер, а мы, ребята на подработке, пахали как не в себя. Вот тогда-то я и заразилась этой капиталистической лихорадкой. И теперь ты решила сама открыть кафе. Конечно, моя мечта — иметь три кафе, которые функционируют сами по себе, без моего вмешательства. А почему именно три? Думаешь, раз Бог любит Троицу, то он тебе местечко в раю за это подготовит? Ну ты придумаешь тоже. Сайон не сразу начала заниматься этим бизнесом. После выпуска она долго работала в зарубежной компании, но три года назад решила уволиться, потому что сильно беспокоилась о воспитании ребенка. Денежное пособие она потом использовала для того, чтобы открыть свое кафе по франшизе. После открытия Сайон не могла даже найти работников. Было трудно. Но во время коронавируса популярность обрела доставка, что стало для неё лучиком света в конце тёмного тоннеля. Теперь она могла не тратить много времени на эту работу и, наконец, заниматься собой. Глубоко в душе Джи Юн, до сих пор работавшая в офисе, завидовала Сайон, которая решилась уволиться и открыть своё дело. Ты смогла избежать ловушки одной и той же месячной зарплаты. Мне бы такой смелости». На самом деле, у Сайон был врождённый талант к предпринимательству. Когда они учились вместе в университете и ездили куда-то на отдых, она всегда предлагала идти в самые популярные и самые старые рестораны. Другим не хотелось стоять долго в очереди, и они готовы были пойти в любое место, но она настаивала. Сайон каждый раз анализировала, куда ходят группы туристов, сколько человек работает на кухне, сколько всего столов, сколько стоит забронировать один столик, какая у ресторана прибыль и так далее. А в своём блокноте она оценивала блюда. Сколько звёзд дашь этому? Две. Они так объездили всю страну, и Сайон кропотливо писала рецензии на рестораны в блокноте. Спустя годы путешествий она издала свою книгу «Путеводитель Йон Шлен». Игра слов «Йон» от ее имени Сайон и «Шлен» от Мишлен, где описывала все заведения, в которых за это время побывала. В итоге она стала печатать этот путеводитель каждый год и на Новый год дарила знакомым. Поэтому начальство на работе ее очень ценило. Когда были какие-то собрания с высокопоставленными гостями, ее путеводитель был своеобразной визитной карточкой. Уметь хорошо выполнять свою работу важно, но когда смотришь на Саён, понимаешь, что у каждого человека обязательно должно быть свое уникальное оружие. Все ее друзья всегда пользовались этим путеводителем, когда ездили куда-то путешествовать. Хёнджин, а ты все еще преподаешь? «Работы так же много?» «Да, все по-старому. Я уже начинаю воспринимать работу как свекровь. Даже не вышла замуж, но уже за свекровью приглядывает. А почему ты еще тогда к ним в дом не переехала?» «Хёнджин, ты, конечно, еще в студенчестве на кафедре много работы делала, но я бы никогда не подумала, что ты там настолько долго пробудешь». «Хотя, если подумать, по тебе уже тогда можно было понять, что ты станешь преподавателем». Да, я тоже не ожидала, что так получится. Мне хотелось устроиться на офисную работу и зарабатывать деньги. Но, к сожалению, не все в мире складывается по нашей воле. Как-то раз я провела в университете одну лекцию, и с тех пор уже 10 лет постоянно задаюсь вопросом, моё ли это дело. У Хёнджин была очень нежная душа. Еще в университете она прилежно посещала все лекции, слушала, что говорят преподаватели, заботилась о друзьях, ходила в церковь. Все думали, что если бы она не стала преподавателем, то точно бы оказалась секретарем в какой-нибудь крупной компании. Для нее было даже специальное прозвище — спекулянтка. Она была единственной из их группы, кто инвестировал в недвижимость — и заработал с этого много денег. Хён Джин не из тех людей, кто хвастается своими достижениями. Но чем больше они общались между собой, тем больше остальные понимали, как она хороша в этом деле. «Я ведь сама по себе живу. Положиться не на кого, так что надо хотя бы приобрести недвижимость». «Я вот тоже поражаюсь, как ты, живущая одна, так резко опомнилась и решила инвестировать в недвижимость». Обычные люди чаще всего ходят на мюзиклы, покупают брендовые сумки и тратят кучу денег на неудачные отношения. А ты решила пропустить этот этап. И это похвально. Сайон, которая хоть и была предпринимателем, в недвижимости была полным нулем, поэтому она сказала это в шутку, но в глубине души чувствовала зависть. «Зато у тебя прекрасный муж. А я что? А я шерсть за кошкой своей убираю, когда прихожу домой». Чувствую себя ее прислугой. «Не может быть ничего лучше, чем с твоим видом из окна, как из башни Намсан» — туристическая башня в Сеуле, наподобие Останкинской телебашни. «Открыть бутылку вина и слушать песни им Йонуна» — популярный корейский певец, исполняющий песни в жанре баллады. «Мне бы такую жизнь!» Изрядно уставшая от воспитания ребенка Юн тоже сильно завидовала жизни Хёнджин. Сама Хёнджин была родом из Ульсана, город на юго-востоке Кореи, седьмой по населению. Она училась в престижной школе для девочек, известной жесткой конкуренцией между ученицами, и с самого начала прославилась как книжный червь. Хёнджин говорила, что ее родители не хотели, чтобы она уезжала в Сеул. Но, к счастью, в Сеуле жил ее старший брат, который пообещал за ней присматривать. Поэтому она все таки переехала. Своё увлечение недвижимостью она всегда объясняла тем, что после переезда тяжело переживала отсутствие своего собственного дома. «Вот у вас в 20 лет было такое, чтобы вы мерзли в холоде, потому что вам было жалко тратить деньги на бойлер? В Корее нет такого центрального отопления, как в России». Чтобы согреть помещение, нужно включать специальное оборудование. Многие предпочитают этого не делать, так как очень высокие цены на электричество. Мы же все дома у родителей жили в то время. У меня за все отвечала мать, и она, конечно, могла ворчать из-за оплаты коммунальных услуг, но напрямую меня это не касалось. А было такое, чтобы ваш арендодатель не возвращал вам залог за квартиру целых полгода? Точно, помню, у тебя такое было. Ты еще показывала нам документы. Джиеун вспомнила о том, что тогда произошло. Брат Хёнджин устроился на новую работу, поэтому искал новую квартиру поближе к офису, а хозяин прошлой квартиры отказывался выплачивать залог до тех пор, пока не найдет других жильцов. Такой кадр еще отыскать надо. Он был церковным старостой. Его дети учились за границей, и мужчина вечно кичился тем, что у него много недвижимости и огромное состояние. Но по какой-то непонятной причине он не мог найти пару миллионов вон, чтобы вернуть залог выезжающему квартиранту. А Хёнджин тогда было всего 22, и после этой ситуации она и приняла твердое решение купить собственный дом в Сеуле. В конечном итоге она смогла этого достигнуть. Сначала она купила маленькую квартиру. Только для этого ей пришлось чуть ли не душу свою продать и вдобавок перед покупкой съехать со старой, чтобы получить за нее залог. И в это время пожить в общежитии. Мы-то думали, что ты неженка, а в итоге ты оказалась решительным человеком под прикрытием. А я вот сразу это заметила. Она же в университете очень скрупулезно подходила ко всем заданиям и постоянно получала одни только пятерки. Да, я такая. Если решусь на что-то, точно сделаю. Меня еще тогда приметили преподаватели, поэтому я до сих пор и сижу в университете. Ну да, ну да, конечно. Хёнджин больше года жила в общежитии, усердно откладывала на покупку квартиры и, наконец, переехала в нее. Тогда эта квартира стала фундаментом ее капитала. И через какое-то время она смогла переехать в местечко побольше в том же районе. Ну, дом свой у тебя есть, осталось найти мужа, или ты все еще против брака? Я никогда не была против брака. Вы чего? Если найдется кто-то подходящий, я свободна. Все подруги рассмеялись, все знали, что у Хён -джин отношения совсем не были интересны. Джиюн. Как твой декрет проходит? Побольше свободного времени появилось? 24 на 7 одна приглядываю за Бёре. Поэтому физически трудно. Но на душе мне спокойно. Обычно я склонна к тому, чтобы изводить себя работой и вообще всем подряд. Я слишком серьезно ко всему подхожу. Оглядываясь назад, мне теперь кажется, что повышение по работе и не было чем-то особенно важным. Да. «Ты, конечно, изрядно напахалась. Того и гляди, горб на спине появится. Давно пора уже отдохнуть». Я просто привыкла пахать и терпеть, как мать, жена, невестка, дочь, да и как работник. Я всегда была так занята, что не имела возможности посмотреть на себя со стороны. Хёнджин тихонько опустила кружку с кофе на стол и сказала, «Ты просто так взрослеешь». «Я, например, никогда не жила, жертвуя ради других. А у тебя очень хорошо получается со всем этим справляться, так что ты никогда не будешь одинока. Ты молодец». Богатым одиночкам все завидуют. «Так что, Хён Джин, надеюсь, ты не против провести немного времени с Бёри, Думаю, она не против богатенькой тетушки, посмеявшись, сказала Джи Юн. «Только работающие мамы могут понять других работающих мам, А Сайон продолжала спрашивать Джиюн. Теперь тебе в одиночку приходится воспитывать ребенка. А раньше помогали могучие рейнджеры. Одной, наверное, трудно. Да, я целыми днями дома, поэтому мужу приходится оставаться на ночные смены. У меня ощущение, что он пустился во все тяжкие, почувствовав вес главы семьи на себе. Если его уволят, будет очень трудно. Это точно. «Учитывая, что вы раньше вдвоем работали, не могу даже представить, как ему сейчас сложно». «А ты сама что планируешь в будущем делать?» спросила Сайон. Она хорошо понимала, что в Корее трудно прожить, если зарабатывает только один из супругов. «Пока не знаю. С одной стороны, я чувствую, что мне нужно всегда быть рядом с Бёри, Но с другой, это усложняет финансовое положение. Тем более, если сейчас подзаработать, Потом будет легче, сказала Джи Юн, немного жива в конец предложения. Ей было немного неловко перед своими богатыми друзьями, поэтому она решила принарядиться. Но они постоянно спрашивали у нее про финансы. Джиюн завидовала всем им Сайон, Хёнджин, сын Хи. Они могли не беспокоиться о деньгах. У Саён был свой бизнес, Хёнджин занималась недвижимостью, у сын Хи был успешный муж. Разве компании. Это не то место, куда люди приходят за мечтой. Джи Юн самая первая из всех устроилась в завидное место. Однако со временем становилось понятно, что мир совсем не такой, каким его обычно описывают в учебниках. Когда Джи Юн только устроилась на работу, она равнялась на успешных женщин-предпринимательниц, мечтая о такой же карьере. Но вскоре она осознала, что у них были богатые отцы со связями и не было детей. И, конечно же, они были очень способными, поэтому летели по карьерной лестнице, как ястребы за добычей. Джиюн всегда смотрела на таких людей и задумывалась. А если бы я не вышла замуж, у моего отца были бы связи, и я бы могла, не беспокоясь о деньгах, ходить на работу. Хоть она и пыталась себя убедить в том, что она работала для того, чтобы построить карьеру, на самом деле это была вынужденная мера потому что им были нужны деньги. Перед своими богатыми друзьями Джи Юн чувствовала себя жалкой. «Да, это правда. Работать в компании — это то же самое, что быть рабом. Лучше всего в жизни нас устроил и Сын Хи». «Сын Хи, ты до сих пор ходишь с этим зонтиком свекрови?» Они постоянно об этом шутили, поэтому Сын Хи не обращала внимания на эти слова. «Сколько лет вы еще собираетесь об этом говорить? Это было всего один раз, да и я в итоге не купила ту землю». Хоть и сказала это в шутку, но на деле она была невесткой в семье, чье состояние переваливало за десятки миллиардов вон. После выпуска она вышла замуж за парня из семьи, с которой дружили ее родители, так что ей никогда не приходилось беспокоиться о деньгах. Из-за этого она боялась, что друзья отдалятся от нее, поэтому пыталась быть осторожной, что создавало впечатление, будто бы она интроверт. Вдруг Сайон схватила за руку Сынхи и, посмотрев на нее строгим взглядом, сказала. «Сынхи, я надеюсь, ты не забыла?» «Что? Что когда я стану старой, ты сделаешь меня главным садовником в своем доме. Я как раз начала на своей веранде смотреть за растениями, Их запах — это мой единственный способ избавиться от главной боли из-за моих сотрудников. А если я буду присматривать за твоим садом в доме в районе Самсон, то меня и вовсе больше ничего в жизни тревожить не будет. Если хочешь, я могу даже квалификацию получить. Хёнджин, ты же тоже хотела к ней устроиться и вести быт? Да. Я еще когда училась в школе, много работала в доме. Так что у меня хорошо получается это делать. Я вот даже думаю купить форму, которая была в «Паразите». Ты же возьмешь меня на работу?» Подружки отрадно веселились, а в это время Джи Юн сильно задумалась и сказала, «Хм, я, в принципе, могу преподавать игру на фортепиано. Еще помню, как по клавишам стучать. Могу и в целом за образование взяться. Ладно, ладно, вы, конечно. Если постареете и совсем будет нечего делать, Можете все ко мне домой на работу устраиваться. После того, как детишки повзрослеют, будем каждый день вместе веселиться, прямо как в университете. Сын Хи по пути домой подбросила Джи -Юн до работы. Ей нужно было отдать кое-какие документы, поэтому она решила туда заглянуть, раз все равно вышла погулять. Джи еще нужно было забрать Бёри из садика, поэтому она попросила Сын Хи о помощи. «Спасибо, что подвезла». «Да чего там? Приходи как-нибудь к нам в гости вместе с дочкой. Мой сын Гью тоже очень любил играть с ней, пусть и дальше дружат. «Хорошо, обязательно придем. Будь осторожна на дороге». Спустя долгое время Джи Юн наконец встретилась с друзьями. Весело провела время, но как только они все разошлись, ей стало грустно, и она почувствовала себя растерянной. Ее друзья проживали свою жизнь на полную и практически не беспокоились о деньгах. Джиюн думала, либо проблема в том, что ей не повезло, либо она просто ленилась и не выкладывалась полностью. Но она не могла принять факт, что так трудно было только ей. И при этом у нее никогда не было места, где бы она могла спокойно отдохнуть. Она вечно чувствовала себя не в своей тарелке, что на работе, что дома. Жизнь молниеносно пролетала мимо. Выйдя из машины сынхи, Джиюн просеменила до работы. Из вестибюля послышался знакомый голос: Джиюн? Какими судьбами? Неужели уже возвращаетесь? Что ты, еще полгода даже не прошло. Я ненадолго. Надо кое-какие документы сдать в кадровый отдел. Раз уж мы так встретились, давайте чаю хотя бы попьем. Заманчиво, хотя у меня только десять минут, потом надо идти забирать бюре из садика. У мам свободного времени днем с огнем не сыщешь. Да, ничего страшного, я тут вас подожду. Возвращайтесь, как разберетесь с делами. Хорошо, постараюсь побыстрее закончить с документами. Заместитель Ким зашел в кафе вестибюле, чтобы подождать Джиюн. Он работал под ее руководством. С момента, как он устроился к ним в компанию, он успел проработать с Джиюн два года. Мужчина практически всему научился у Джиюн, поэтому его весьма поразили вести о ее декретном отпуске. Да, и ей тоже больше всего было жаль именно заместителя Кима, когда она оформляла декрет. Как ваш декретный отпуск? Заместитель Ким передал Джиюн кофе, который заказал заранее, американо с ореховым сиропом. Он подумал, что ее предпочтения не изменились, поэтому решился взять то, что она брала раньше. Сам заместитель Ким был человеком теплым и внимательным. Интересно, от кого он такой искренний и нежный? Нормально. Не работаю, бездельничаю. Идеально. Врете же. Учитывая ваш характер, у вас наверняка много дел. Ты по камерам за мной следишь, что ли? В последнее время и правда сильно занята. Проснется дочка, нужно ее накормить, потом сходить на рынок, забрать ее из садика, умыть, книжку почитать. И нет времени даже вздохнуть. Вот, а я о чем? Вам поскорее нужно найти няню и возвращаться на работу. А то у нас даже директор Чон зашивается. Я вроде и тоже хочу вернуться. Но вроде и нет. За один день сто раз могу передумать по этому поводу. «А что с директором Чон?» «Видимо, что-то случилось, но пока это все слухи. Он, конечно, изрядно вас помучил. А вы даже о таком человеке, как он, заботились. Каждый день работали, не покладая рук, а он пожинал все плоды вашего труда. Жаль, что он этого не ценил». «Вот как? Он ведь хотел проработать до того, как его дочь в университет поступит. Что же теперь? Вы и сейчас о нем беспокоитесь?» Вы что, Святая? Он ведь каждый день вам все в отчетах красной ручкой перечеркивал и перед всем отделом позорил. Не помните? Да, весело было. И в итоге после пары правок он забирал первоначальный вариант. Но теперь уже так хорошо работать я не смогу. В последнее время говорю только с ребенком, так что и язык у меня до ее уровня опустился. Даже немного страшно со взрослыми людьми разговаривать. Вы серьезно? Ну, в таком случае я ребенок. На работе не осталось никого, кто мог бы мне помочь. Поэтому я, как младенец, бегаю от отдела к отделу, пытаясь понять, что к чему. Таких хороших работников, как вы, у нас больше нет. Вы должны вернуться. А я с сегодняшнего дня буду вести отчет до вашего возвращения. Ух, я честно пока не уверена, стоит ли мне вообще возвращаться. На самом деле, Джиюн примерно на 70% хотела бы вернуться на работу. На этом, конечно же, сказалась ее встреча с друзьями, после которой она почувствовала себя отстающей. Было бы понятно, если бы они все родились с золотой ложкой во рту. Тогда бы пропасть была бы неудивительна. Но из всех них одна только сын Хи была обладательницей такой ложки. У других стартовые условия идентичные, так что отговорку было не сыскать. Но Джи Юн это прекрасно понимала. Она осознавала, что если они продолжат так встречаться до старости, то она точно обязана добраться до их уровня. Давайте еще как-нибудь встретимся перед вашим возвращением. Я могу приехать в ваш район, чтобы вам не пришлось добираться. Тем более, думаю, вам будет полегче вернуться, если я поделюсь информацией о текущей обстановке на работе. Было бы хорошо. Спасибо. Вы ведь живете в районе Сонт-Пха, да? Я тоже недавно туда переехал. Разве ты не жил с родителями в Пундане? Они переехали за границу на пару лет, и у меня есть бабушка, за которой надо присматривать, поэтому я переехал поближе к ней. — Понятно. Если будешь рядом, пиши. А теперь мне точно нужно бежать. — Хорошо, давайте я вас провожу до метро. — Да зачем? Наверняка у тебя дел вагон. А я как раз хотел выйти воздухом подышать, так что ничего. Джи -Юн и заместитель Ким вышли из здания и пошли в сторону метро. «У меня больше никого на работе нет, поэтому я надеюсь, вы придете и спасете меня. И даже не думайте бросать меня». «Я поняла. Люди, наверное, думают, что я твоя мать, а тут ты так просишь». «Как только вернётесь, надо будет нам втроём с начальником Сун сходить поесть сундубу». Не свернувшийся тофу, из него обычно делают суп сундубу-чигэ. Отличная идея. Тот сунду с яйцом, который мы ели во время ночной смены, был просто отменный. Ты меня едой пытаешься завлечь? Но не совсем. Но моя стратегия работает. Это ведь вы научили меня тому, что маркетолог должен понимать психологию человека и быть всегда на шаг впереди. Видите, я прекрасно применяю полученные знания. И правда, молодец, заместитель Ким. «А теперь я побежала. Пока». Джи -Юн побежала вниз по лестнице в метро и, обернувшись назад, помахала заместителю Киму. «Джи -Юн, счастливого вам пути! И обязательно приходите еще, я буду ждать». Джи -Юн улыбнулась в ответ на его слова и продолжила спускаться, а заместитель Ким стоял у входа в метро до тех пор, пока ее силуэт не растворился вдали. Она стала его первой наставницей с тех пор, как он устроился на эту работу, поэтому его переполняли благодарность и грусть. Его огорчало то, что хорошие люди постоянно уходили с работы, а по карьерной лестнице продвигались только неприятные личности. Ким Джун Сок, 29 лет. Он отучился в магистратуре, поэтому довольно быстро продвигался по карьерной лестнице. Он был добрым человеком и старательным работником, поэтому многие отделы хотели заполучить его себе. Его коллеги этого не знали, но на самом деле Ким был из богатой семьи. Не на уровне, че более, конечно. Крупные южнокорейские корпорации, находящиеся в собственности одной семьи, например, Samsung. Но жизнь его была очень хорошей. Примерно в то время, когда он закончил учебу и начал жить самостоятельно, его к себе позвала бабушка. «Мой любимый старший внук, поздравляю с работой. Ты заслужил эту должность. У меня есть одна квартирка, которую я сдаю в месячную аренду. Я подумываю, передать тебе ее в наследство». Заместитель Ким был в шоке. Ладно родители, но он никак не ожидал, что его бабушка подарит ему квартиру. Он был и так ей благодарен за то, что она оплачивала все его университетские счета, а теперь она еще и квартиру хочет ему подарить. Большое спасибо, бабушка. Грех отказываться от такого, это будет оскорблением вашей добросовестности. Ах ты ж, таки хочешь квартиру, да? Конечно, а кто бы на моем месте отказался. От счастья аж хочется танцевать. Но только при условии, что налог на дарение и налог на приобретение ты будешь оплачивать сам, иначе мне придется отвалить целое состояние. Тем более ты теперь устроился на приличную работу, так что думаю, ты сможешь сам с этим разобраться. Бухгалтеры говорят, что не нужно оплачивать все, За один раз. Лучше делать выплаты раз в год. Да, это точно. С зарплатой сразу появились и четкие цели, на которые нужно копить деньги. Уплата налогов. Дневник Джиюн. Иногда бывают дни, когда нужно быть эмоционально немым. Я подумала об этом после сегодняшней встречи с бывшими одногруппницами потому что ощущала себя чувствительной ко всему, маялась с самой бесполезной вещью во всем мире, сравнивала себя с другими, и этим занятием испортила себе все настроение. Каждый человек уникален, но может, я слишком завистливая или слишком многого от себя требую? Несмотря на это, я хочу продолжать ходить на эти встречи потому что пока мы все будем вместе стареть, я волей-неволей буду стремиться достичь уровня подруг. Не нужно себя сравнивать с богачами. Нужно черпать из этого стимул. Стимул развиваться в сфере инвестиций. Я давно уже не заходила на работу. Совершенно случайно встретилась с заместителем Кимом. Очень обрадовалась. После того, как я ушла в декрет, я много думала о том, какая я, настоящая, на работе или дома. И сегодня, благодаря заместителю Киму, я вспомнила, какой я была там. Мне было немного стыдно за то, что я ушла, и тем самым взвалила кучу работы на него, поэтому не могла отыскать сил даже связаться с ним. Так что, когда я увидела, что у него все в порядке, Как будто груз с плеч упал. У меня не было точного ответа на его вопрос о моем возвращении, но думаю, рано или поздно придется вернуться. Но пока у меня еще есть время. Можно поразмышлять.